скажем, на мой день рождения, или еще лучше, на будущей неделе, потому что ведь это не я женюсь, и мне не полагается никаких подарков, потому что я не удел и чувствую себя брошенным, никому не нужным». «Ну, посмотрим», — сказала Каталина, которой случалось наблюдать, как ее собственный брат добивался своего именно таким методом. Надо чтобы меня научили верховой езде по всем правилам, продолжал он. Отец дал слово, что хотя я обещан церкви, мне позволят участвовать в скачках. Однако миледи, мать короля, говорит, мне нельзя биться на турнирах. И это, знаешь ли, просто нечестно. Они должны мне это позволить. Будь у меня настоящий конь, уверен, я всех бы победил. Не сомневаюсь. — сказала она. — Ну что, поедем? — предложил Гарри, догадавшись, что берберский конь ему пока что не светит. — Увы, скакать верхом я сейчас не могу. Надо сначала распаковать мою амазонку. — А в чем ты есть? Разве нельзя? — спросил он, немного подумав. Каталина рассмеялась. — Нет, в бархате и шелке нельзя. А-а-а... так, может, ты тогда поедешь в своем паланкине? Только это, наверное, ужасно медленно. — Да, именно так. Мне положено ехать в паланкине, — сказала она, — с опущенными занавесками. Не думаю, что даже твой батюшка одобрит, если я стану скакать по стране с подвернутой юбкой. — О чем речь? «Конечно же, принцесса не может ехать верхом», — заявил герцог Бекингем. «Я же тебе говорил». Гарри пожал плечами. «Но я же не знал. Никто не сказал мне, в чем ты будешь одета. Тогда можно мне поехать вперед. Мой конь скачет быстрее, чем тащатся мулы». «Конечно, можешь ехать вперед. Только держись на виду», — разрешила Каталина. «Раз уж ты у меня в эскорте, ты должен быть рядом со мной». «Совершенно справедливо», — тихо сказал Бекингем, обменявшись улыбками с принцессой. «Хорошо. Я буду дожидаться вас у каждого перекрестка», — пообещал Гарри. «Я сопровождаю тебя, запомни. И в день твоей свадьбы буду сопровождать тебя к алтарю. У меня уже есть белый наряд с золотой отделкой». «Ты будешь очень нарядным», — сказала она, и он вспыхнул от удовольствия. «Ну, не знаю. Уверена. Каждый при виде тебя заметит, какой красивый ты мальчик». «Все всегда одобрительно кричат, когда я появляюсь», — признался он. «И мне очень приятно, что люди любят меня». Отец говорит, единственный способ сохранить за собой трон — это добиться любви народа. Отец говорит, король Ричард ошибся, когда не учел этого. — А моя матушка говорит, что сохранить трон можно только исполняя волю Господню. — Да, — равнодушно отозвался он, — ну, в разных странах это по-разному, полагаю. — Что ж, будем путешествовать вместе, — сказала она. — Я скажу людям, что мы готовы тронуться в путь. — Я сам им скажу, — заявил Гарри. — Это ведь я тебя эскортирую. Я буду отдавать приказы, а ты отдыхать в своем полонкине. Он искоса бросил на нее взгляд. — И знаешь что? Когда мы приедем в Ламбет, я сам приду за тобой, помогу тебе выйти, а ты обопрись на мою руку, ладно? «Превосходная мысль!» — кивнула она, и он снова жарко до ушей вспыхнул. Принц Гарри поспешил прочь, распорядиться, а герцог с улыбкой склонился перед Каталиной, отдавая должное ее умению разговаривать с детьми. «Очень смышленый мальчик, очень живой!» — сказал он. «Вы должны простить ему эту восторженность. Его страшно балуют!» — Что, любимец матери? — спросила она, вспомнив, как обожала своего единственного сына ее мать. — Еще хуже, — улыбнулся герцог, — мать-то любит его ровно так, как нужно, однако же он — свет очей своей бабки, матери короля, а при дворе командует именно она. К счастью, он добрый мальчик, толковый и воспитанный, Слишком хорош, чтобы его можно было бы испортить. К тому же бабка, балуя его, не забывает и об учении.